как таки и не созналась ни в чем эта самогонщица!» — посмеивалась я, наливая дяде Васе добавки борща. Он набросился на обед, как будто с голодного края. Мне даже стыдно стало, что гоняю не молодого человека по всему городу. «Ох, и хитрая бабка оказалась!» — признался дядя Вася. «А я что могу? Я же все-таки лицо неофициальное, удостоверение у меня, считай, давно недействительное». Вот если бы ее настоящей полиции пугнуть, Эх, узнать бы, что есть на этот лендройер. Может, он где-то засветился. Люди-то на нем ездят, явно криминальные. — Еще бы не криминальные, — усмехнулась я, Когда машину с трупом Лапина утопили и меня пытались. — Ой, не напоминай про тот кошмар, — помрачнел дядя Вася. Как вспомню, сразу аппетит пропадает. Но борщ он все же доел, после чего я положила ему на тарелку солидный кусок жареной курицы с рисом. — Я всегда говорил, — сказал он, жуя и оттого невнятно, — что тебе, Василиса, как хозяйке, цены нет. — Ага, значит, мое умение готовить и убирать он признает, а по работе я как была ноль, так и осталась. Но я не стала понапрасну копить обиды, тем более, что Бонни, пользуясь моим замешательством, ухватил из блюда кусок жареной курицы. Ему ведь не надо даже вставать лапами на стол, просто подошел, взял, рост позволяет. — Бонни, тебе же нельзя трубчатых костей! — заорала я. Он посмотрел удивленно. — Где ты видела тут трубчатые кости? Что ж я, сам себе враг, что ли? И правда. Это оказалось белое мясо. «Умница, Бонечка!» — с нежностью проговорил дядя Вася. За чаем он посматривал на меня умильно. Я подумала, что это из-за печенья. Дядя Вася очень любит овсяное печенье, которое пекут в дальней кондитерской. Когда у нас с Бонней есть время, мы ходим туда специально. И сегодня тоже зашли. Так вот, печенье-то мой начальник ел исправно. Но вскоре я поняла, что дело не в кондитерских изделиях. «Василиса», — начал он, — «как бы это сказать?» «Так и говорите. Нечего ходить вокруг да около», — посоветовала я. «И то верно», — решительно сказал дядя Вася. «Вот что, тезка, надо бы тебе с твоими двумя капитанами поговорить, поразведать. Может, что есть у них на тот лендровер». «Угу», — — А сами что же не хотите? — ехидно спросила я. — А ты будто не знаешь, что они от меня шарахаются, как черт от Ладана, — грустно спросил дядя Вася, так что у меня мигом отпала охота ехидничать. — Это верно. Сотрудничество дяди Вася с капитанами Твороговым и Бахчиняном всегда от чего то плохо кончается. Они все втроем вляпываются в какую-нибудь неприятную историю. Либо арестовали не того человека, либо караулят грабителей не в том месте, так что начальство запретило капитанам дружить с дядей Васей под страхом увольнения. Слов нет. Мне, конечно, пообщаться с капитанами гораздо легче. Застать их можно в неформальной обстановке в кафе у А Ашот Бахчинян, как настоящий восточный человек, жить не может без кофе. А Мила варит его исключительно хорошо. Это все признают. Так что капитаны забегают к Миле утром перед работой, затем после обеда. Это святое. И, наконец, пятичасовой чай они тоже заменяют кофе. Так что, если поспешу, я как раз успею их застать. «Бонни, ты куда собрался?» Удивилась я, заметив торчащий из пасти моего бегемота поводок. «Тебе в кафе нельзя». «Еще чего». — слегка рыкнул Бонни. «Они с Милой очень симпатизируют друг другу. Точнее, Бонни симпатизирует горячим бутербродом с ветчиной и сыром, которыми регулярно почует его Людмила. Но дело в том, что Бонни терпеть не может Лешу Творогова. У Лешки дома живет кот, поэтому никакого задушевного разговора у нас с капитанами в присутствии Бонни не получится». «Бонничка!» сонным голосом позвал дядя Вася. «Иди сюда, книжку почитаем». Уверена, что, вернувшись, найду эту парочку сладко спящей на диване. Капитанов я, разумеется, застала у Милы. Они сидели в уголочке, мрачно нахохлившись, из чего я сделала вывод, что у них служебные неприятности. Если у Лёшки неприятности на личном фронте к примеру, снова поругался с родственниками или очередная пассия его бросила, то он выглядит просто несчастным, но не мрачным. А у Бахчиняна вообще личных неприятностей не случается. Его все любят — жена, трое детей, теща, многочисленные армянские родственники, а также все без исключения особы дамского пола. Я тоже. Я переглянулась с Милой, показав глазами на дальний столик. «Что, мол, с нашими капитанами такое?» Она в ответ развела руками. «По всей видимости, дело серьезное. Сама попробуй выяснить». «Привет, мальчики!» — осторожно начала я, подсаживаясь к капитанам с чашкой кофе. «Что это вы такие расстроенные?» «Будешь тут расстроенным!» — проворчал Творогов. Начальство каждое утро стружку снимает, вот уже вторую неделю никакого покоя нет. Каждое утро вместо зарядки морды по столу возят. Еще немного вообще уволят и в постовые переведут. Ну уж будто, не поверила я, да если таких толковых сотрудников, как вы, увольнять, кто тогда преступников ловить будет? Такие классные специалисты на дороге не валяются. Обычно Леша Творогов ведется налезть, причем особенно успешно, на грубую и примитивную. Но на этот раз он ее просто не заметил. Даже не взглянул на меня, только горестно вздыхал и размешивал ложкой кофейную гущу. Значит, дело действительно плохо. — Давай я тебе погадаю, — предложила я, незаметно подмигнув Бахчиняну. Отняла у Леши чашку, перевернула ее, дала кофейной гуще стечь и принялась фантазировать, разглядывая коричневые кофейные узоры на стенках чашки. Вот тут видишь, видны ступеньки, ведущие наверх, а над ними просматривается звездочка, причем большая. Так что тебя наверняка в скором будущем ждет повышение по службе. Ты наконец получишь майорскую звезду. «Какую звезду? Что ты несешь?» — вспылил Творогов и отнял у меня чашку. «Да нас со шотом вообще скоро уволят!» Он опустил глаза в стол и замолчал. «Что с тобой сегодня?» — спросила я, старательно показывая обиду. Даже слезу очень удачно в голос подпустила. Но Творогов даже не взглянул в мою сторону. «Понимаешь, Вася-джан?» — ответил за друга Бахчинян. На нас висит нераскрытая серия квартирных краж. Почти год орудуют у нас в районе Шайка, грабят квартиры богатых людей. Мы с Лешей это дело ведем. Уже шестая кража и никаких зацепок. — Седьмая, — подал голос Творогов. Из этого я сделала вывод, что он все же слушает наш разговор, а не просто молча страдает. Бахчинян, однако, на слова напарника никак не отреагировал. «А почему именно сейчас начальство на вас въелось?» — спросила я, чтобы показать свой интерес к рассказу. Вообще-то мне не терпелось поговорить с ними о своем, о девичьем, но если хочешь, чтобы тебя выслушали, сначала умей выслушать других. Это дядя Вася так говорит, и я с ним совершенно согласна. «Да такое дело, Вася-джан!» На прошлой неделе эти ловкачи обнесли квартиру дочки самого Корсакова. Произнеся эту фамилию, Бахчинян поднял глаза к потолку, из чего я сделала вывод, что Корсаков — это очень большой начальник. «Богатая квартирка?» — оживилась я. «Ну!» — буркнул Лешка, «Там дочка замужем за каким-то крутым перцем». Квартира из пяти комнат набита добром разным под завязку. — Обнесли по полной, — подтвердил Ашот. Корсаков — это заместитель начальника городского управления, и он эти кражи взял под свой личный контроль, так что теперь каждый день звонит нашему шефу. — А тот мордует нас, — закончил за друга Творогов. — А почему вы уверены, что это одни и те же люди орудуют? — поинтересовалась я. «Почерк схожий», — ответил шот «Работают каждый раз около двенадцати часов дня. Дверь квартиры открывают без взлома. Значит, как-то достают ключи. Действуют очень быстро. Значит, точно знают, где и что искать. Берут в основном драгоценности. Наличные деньги, дорогой антиквариат». «Наличные деньги сейчас мало кто в доме держит». — усомнилась я. — Все теперь умные. Деньги держат в банке. — Ну, какие-то наличные держат на текущие расходы. А текущие расходы у некоторых людей очень солидные. И знаешь, Вася Джан, потерпевшие тоже не все нам говорят. Но в двух или трех случаях они признались, что собирались что-то покупать за наличные. Так что деньги в доме были и довольно большие. — Значит, у них есть наводчик? — Наверняка есть, только как его вычислишь? — вздохнул Бахченян. Мы все эти шесть случаев и так, и этак разбирали, искали связь между потерпевшими, но все безуспешно. — Семь! — подал голос Творогов. — Чего семь? — переспросил Ашот. — Семь случаев, а не шесть. — Да брось ты! В первом случае почерк не совпадает, время кражи другое, замок со следами взлома, а самое главное — практически ничего не взяли, что тут общего? Творогов отодвинул свою чашку, поставил локти на стол и с жаром проговорил. «А вот я чую, что те же люди работали, чую, понимаешь? У меня интуиция, по-простому чутьё». Просто они первый раз еще не освоились, не разобрались как следует, или наводчика у них не было, вот они и прокололись. — Леша, тебе что, мало шести краж? — тоскливо протянул Бахченян. Очень хочется еще и седьмую на себя взять. — Да не хочется мне, не хочется, — простонал Творогов. Ну, — Но я думаю, может, мы в том первом случае какую-то зацепку найдем, хоть будет с чего начать. Честно говоря, я заскучала. Когда эти два капитана начинают обсуждать свои служебные проблемы, они могут забыть все на свете, в том числе о моем существовании. — И машина в первом случае другая была, — вздохнул Бахчинян. — Не черная, а красная. Услышав про черную машину, я на мгновение заинтересовалась. В том деле, которым сейчас занимаемся мы с дядей Васей, тоже засветилась подозрительная черная машина. Впрочем, таких машин в городе многие тысячи. — Что за черная машина? — спросила я на всякий случай. — Да понимаешь, Вася Джан, в трех случаях из шести свидетели видели неподалеку от места преступления черный внедорожник, а в том, про который говорит Леша, — красный. Это только одна свидетельница сказала, что красный перебил друга Творогов. Зато самое надежное, ты сам знаешь, дворники — самые надежные свидетели. Погодите, ребята. Пресекла я начинающуюся перепалку. Насколько я поняла, грабили богатые квартиры. А в дорогих элитных домах всегда есть охрана, видеонаблюдение. Так что, если там была одна и та же машина, она должна попасть на видеозапись. — Да, в том-то и дело, — грустно вздохнул Бахченян. Грабители наверняка знали, где установлены камеры, и оставляли машину вне их поля зрения. Так что ее видели только случайные свидетели, в основном собачники. И они все как один говорят, что номер грязью замазан был. Я кивнула. «Сама каждый день гуляю с Бонни и знаю, что наш брат-собачник — самый лучший свидетель. Пока одним глазом следишь за своим псом, другим много чего замечаешь. Но вот что номер грязью замазан — это что-то знакомое». «Ну, расскажите про это первое ограбление. С милости велась я, чтобы сделать им приятное. Может, вместе до чего додумаемся?» Ага. — проворчал мрачный Творогов. — Мы думали-думали, ничего не придумали, а ты, как мышка пришла, хвостиком махнула и сходу расколола нашу проблему. — Ну как же, ты ведь у нас элита, белая кость, частный детектив. Все-таки иногда он бывает просто невозможен, особенно если у него что-то не ладится. Бахчнян укоризненно взглянул на напарника, повернулся ко мне и смущенно проговорил. «Не обижайся, Вася, Джан, ты же его знаешь. Он грубый, но отходчивый. Сперва нахамит, потом начнет извиняться. Ладно, послушай про то первое ограбление». В один новый дом на Наличной улице неподалеку от станции метро Приморская въехала бездетная супружеская пара. Назовем их для простоты Ивановыми. Муж, допустим, Сергей Петрович Иванов, Работал в какой-то коммерческой фирме. Каждое утро он рано уезжал из дома на солидной черной машине. Жена, назовем ее Инна Васильевна, не работала. То есть из дома она уходила каждый день. Вероятно, как все обеспеченные женщины, посещала салоны красоты, фитнес-центры и магазины. Одевалась она ярко, довольно безвкусно, а самое главное — обвешивалась украшениями, как новогодняя елка. Время от времени она останавливалась поговорить с кем-нибудь из соседок и непременно хвасталась. «Сережа подарил мне это кольцо на прошлый день рождения, а эти серьги — на 8 марта, а эту брошь он купил мне в Венеции. Мы ездили туда на годовщину свадьбы, останавливались в очень дорогом частном отеле в самом центре города». Сережа зарабатывает очень большие деньги, и для меня он ничего не жалеет». Понятно, что Инну Васильевну в доме не очень любили, и доверительных разговоров с ней соседки старались избегать. Кому же приятно такое выслушивать? В один, как выяснилось, не самый прекрасный день, Инна Васильевна, как обычно, ушла из дома во втором часу. А когда через полтора часа вернулась, Дверь была взломана, а квартира ограблена. Инна Васильевна рыдала и жаловалась сбежавшимся соседкам, что пропали все ее драгоценности, две шубы, масса дорогой одежды от лучших итальянских дизайнеров. Соседки фальшивыми голосами выражали сочувствие, а сами за ее спиной перемигивались, мол, сама виновата, бог шельму метит. Когда прибыла полиция, ина Васильевна повторила то же самое, хотя без прежней уверенности. Дотошный полицейский, сидя на кухне ограбленной квартиры, составлял под ее диктовку список украденого. С этим списком он собирался потом обойти все ломбарды и скупки, а также проверить скупщиков краденого. Вдруг похищенные драгоценности где-то всплывут. Сергей с круглыми изумрудами», — перечисляла потерпевшая. — Еще одни серьги с бриллиантами в форме веточки с тремя лепестками и цветком. Два кольца с сапфирами, одно с крупным бриллиантом, аметистовая брошь. — Извините, не успел записать, — перебил ее полицейский. — Повторите, пожалуйста. — Так, — Инна Васильевна задумалась. — Серьги с сапфирами. Еще одни серги с изумрудами в форме веточки с тремя лепестками и цветком, два кольца с бриллиантами, одно с большим сапфиром. Извините, потерпевшая, перебил ее полицейский, но прошлый раз вы говорили иначе. Я нервничаю! воскликнула Инна Васильевна. На глазах у нее выступили слезы. Я переживаю, меня только что обокрали. Ну тут еще вы меня сбиваете. Ну да, конечно, я перепутала. Серьги с сапфирами в форме веточки. Вдруг на пороге кухни появился крупный мрачный мужчина. Уставившись на Инну Васильевну, он проговорил. Инна, какие сапфиры, какие бриллианты. А вы кто? Спросил вошедшего полицейский. Муж мой, Сергей Петрович. — ответила за него потерпевшая, и глаза ее забегали. — Ага, — оживился полицейский. — Присаживайтесь, потерпевший. Мы тут с вашей женой составляем список пропавших драгоценностей. Так у нас кое-что не совпадает. Может быть, вы нам поможете? — Драгоценностей? — переспросил муж. — Да у нее в жизни не было никаких драгоценностей. — Как же? — А соседи говорят, что ваша жена всегда была, извиняюсь, с ног до головы обвешена драгоценностями. — Какими драгоценностями? — отмахнулся Иванов. — Бижутерию она покупала. Любит все блестящее, как сорока. Обвешивается вечно кляшками и ходит довольная. — Откуда у нас деньги на настоящие драгоценности? Мы за эту квартиру двадцать лет будем расплачиваться, все в долгах, как в шелках. — Но вы же работаете в крупной коммерческой фирме, ездите на дорогой машине. — Так я в этой фирме шофером работаю, на этой самой машине главного бухгалтера вожу. И машина, само собой, не моя, а хозяйская, а возле дома я ее держу, чтобы утром времени терять. — Понятно, — проговорил полицейский, отложив список драгоценностей. — Значит, вот какая картина вырисовывается. Ваша супруга от большого ума убедила соседей, что вы богатые люди, что у нее полно драгоценностей, мехов и прочих дорогих вещей. Возможно, кто-то из соседей и навел на вас грабителей. Хотя, возможно, соседи здесь ни при чем. Какой-то случайный человек слышал эти разговоры и сделал из них выводы. Во всяком случае, Инна Васильевна своим поведением спровоцировала преступление. «Ну ты и дура!» В сердцах выпалил муж. Однако, хотя ценность украденного оказалась сильно преувеличенной, факт квартирной кражи оставался. Дело было заведено, и полиция занялась расследованием. В первую очередь стали расспрашивать соседей, не видели ли они с половины второго до половины третьего возле дома каких-нибудь незнакомых людей. Как выяснилось... В это самое время пенсионерка с третьего этажа выгуливала своего пекинеса. Ее допросили, и она после недолгих размышлений вспомнила, что в указанное время около дома стоял незнакомый черный автомобиль. — Такой, знаете, большой, на высоких колесах. — Джип, что ли? — уточнил полицейский. Во — Во-во, джип! Правда, показания хозяйки пекинеса тут же опровергла местная дворничиха. Она сказала, что джип возле дома действительно стоял, но только вовсе не черный, а наоборот — красный. «Как же красный!» — неуверенно возразила пенсионерка. «А мне помнится, что черный». «А вам, Полина Сидоровна, вечно кажется!» — перебила ее дворничиха. — Вам вот в прошлый раз показалось, что к Катерине из шестнадцатой квартиры любовник ходит, а это оказался брат двоюродный. Некрасиво тогда получилось. — Ну, может, я и ошибаюсь, — вздохнула Полина Сидоровна. — Возраст все-таки. Пенсию зря не дают. А наблюдательная дворничаха еще добавила, что из красной машины вышли два человека. Один маленького роста и бородатый, а второй... Высокий и смуглый, скорее всего, лицо кавказской национальности, как говорили в советские времена. «А номер той красной машины вы случайно не запомнили?» — с надеждой спросил полицейский. «Нет, вот номера не запомнила», — со вздохом призналась дворничиха. «Номер оттуда, где я мела, не был виден, а подойти поближе я не догадалась». Так что, согласно показаниям свидетельницы Хомяковой, «Это ограбление никак не подходит под нашу серию», — закончил свой разговор Бахчинян. «А моя интуиция?» — включился в разговор, молчавший до того Творогов. «Да отстань ты, Творогов, со своей интуицией!» — повысил голос Ашот. «Нам из с шестью кражами не разобраться, а ты наровишь седьмую подсуропить. Что тебе, мало?» «Постой, Ашотик», — перебила я Бахчиняна. «Какую ты сейчас фамилию назвал?» «Какую фамилию?» — Удивленно переспросил он. Лешину фамилию Творогов. А что, ты его фамилию забыла? Вот что значит, долго с нами не виделась». «Да не болтай глупостей. Ваши фамилии я уж как-нибудь помню. Хоть посреди ночи разбуди. А ты перед этим назвал фамилию свидетельницы. Мне послышалось, или она Хомякова?» «Ну да». Фамилия той бдительной дворничихи Хомякова, — подтвердил Ашот. — А что такое? Ее, кстати, оттуда уже уволили, вроде бы за пьянство. — А звали ее как? — Звали? Бахчинян наморщил лоб, пытаясь вспомнить. — Вроде Нина или Лина. — А, вот, Зина. А отчество не помню. — Зина, Зинаида Федоровна, — мрачно сообщил Творогов. «А при чем тут ее отчество?» «А притом, мальчики», — сообщила я загадочным тоном, «при том, что у нас с Василием Макаровичем по совершенно другому делу проходит Зинаида Федоровна Хомякова». «Ну, мало ли!» — отмахнулся Творгов. «Тебе мало?» — воскликнула я. «Ну, так я сейчас добавлю. Эта самая Хомякова числится владельцем черного внедорожника» шутишь удивленно проговорил Бахченян. нехорошо так шутить поддержал его творогов, видишь же что мы переживаем никаких шуток заверила я приятелей. все более чем серьезно и вообще я не понимаю вам соучастника преступления на блюдечке подносят а вы еще недовольны правда вася джан опомнился ашот спасибо тебе большое «Надо найти эту хомякову и тряхнуть ее как следует. И это... Передай Василию Макарычу нашу горячую благодарность». «Благодарность?» — с сомнением протянул Творогов. «А ты не забыл, что нам начальство строго наказало никаких дел с Куликовым не иметь, потому как от него одни неприятности? Сколько раз я зарекался его слушать, каждый раз через него в какую-нибудь историю вляпываемся». «Ну, какие же вы оба неблагодарные!» — возмутилась я. «Вам от нас с дядей Васи, столько пользы было. Кто вам раскрыл серию ограблений казино и торговых центров? Да без нас с дяди Васи, вы бы ни за что на преступников не вышли!» «Не сердись на него, Вася, Джан!» — Ашот погладил меня по руке. «Ты же знаешь, он нервный, но отходчивый. Сейчас мы объявим в розыск эту хомякову». — Нечего ее искать, мы ее уже нашли, — проворчала я и сообщила адрес бывшей дворничихи. — Нет, все-таки не заслуживают они такого хорошего отношения.